Сергей Бакшеев. «Изнанка правды». Глава первая. На третий день пути спецвагон для заключенных перевалил за Урал. Точнее, определить местоположение было трудно. Опытные сидельцы угадывали направление по объявлениям дикторов на станциях. Глухая камера-купе отгораживалась от коридора решетчатой дверью, сквозь нее было видно мутное окно, за которым мелькали макушки высоких елей. Поезд замедлил ход, за стеклом медленно проплыл одинокий стол железные колеса устало отсчитали последний стык и замерли. Снаружи послышалась невнятная команда, громыхнула сцепка, локомотив дал прощальный гудок, состав двинулся дальше а вагон для перевозки заключенных остался стоять на дальней платформе. — Станция конечная, с вещами на выход! — осклабился один из осужденных. — В колонии жратва горячая будет! — мечтательно отозвался другой. Дверь вагона открылась, в затхлый смрад тюрьмы на колесах просочился свежий воздух. Сопровождающий караул передал документы новому конвою, сдавривая служебные фразы матом и пошлыми шуточками. Вскоре по коридору прошелся невысокий крепыш в звании старшего лейтенанта, изучая колючим взором прибывший контингент. На обратном пути он уже командовал. «Я начальник конвоя Качанов и довожу до сведения правила. При выкрике, фамилии отвечаете я». По команде выходите с вещами и приседаете на корточки. Вещи ставьте вперед, руки на затылок, смотреть только вниз. называете свое имя и статью. В случае попытки бегства конвой стреляет без предупреждения. Сердце Игоря Самсонова предательски ёкнуло. По спине поболзли мурашки страха. Сколько он не подхлёстывал свою решимость приказами «я должен», «я должен», Вместо них в голове жужжала назойливая муха «Без предупреждения стреляет без предупреждения». Когда он услышал свою фамилию, хрипло выдавил «я», подхватил сумку и засеменил в полусогнутом положении к выходу из вагона. На перроне, прежде чем присесть на корточки он прочел вывеску на крыше вокзала и бегло осмотрелся. Город Латайск. Крупный железнодорожный узел, много путей, За ними нежилые постройки, забор с дырами, за домами просматривался лес. Удачно, что уже смеркается, а освещение имеется только около вокзала. «Сейчас или никогда», — приказал себе Самсонов, — «решайся». Его жестко ткнул конвоир. «Тебя особое приглашение». «Осужденный Самсонов Игорь Романович. Статья 105, часть 1» отчеканил арестант, отпустившись на корточки в ряд с другими заключенными. Не поднимая головы, он глянул влево, вправо. С обеих сторон вагона тюрьмы платформу перегородили вооруженные конвоиры. У одного на поводке брызгала слюной лающая овчарка. Прямо перед ним, за платформой, имелись еще два пути. Далее у бетонного забора находилась накатаная площадка. Судя по треску рации в руках начальника конвоя и его отрывистым командам, Туда должны подъехать автозаки. Сейчас машины где-то сзади, пережидают приближающийся поезд. К нарастающему издалека гулу добавилось едва ощутимое дрожание платформы. «На подходе груженный товарняк», — понял Самсонов. «Сердце забилось чаще. Лучшего момента не будет». Сидя на корточках, он не мог видеть поезд, только чувствовал его приближение, зато наблюдал перед собой ноги начальника конвоя. В отличие от конвоиров в служебных берцах, тот был обут в высокие кроссовки на белой подошве. Вызывающая белизна особенно раздражала после смрадного мрака тюремного вагона. «Ура!» — вдруг вырвалась из глотки Самсонова. Он вскочил, устремившись вперед, вцепился в начальника и вместе с ним грохнулся с платформы на путь перед поездом. Спонтанный крик бойцов, рвущихся в атаку, мобилизовал его волю. Самсонов упал поверх Качанова и сразу ощутил незащищенность своей спины. «Стреляют без предупреждения!» Инстинкт сработал мгновенно. Он перекатил оглушенного офицера на себя. «Вот вам, гады!» Мат конвоиров, лай пса, лязг затворов звенели на платформе, но все звуки перекрыл истошный гудок локомотива. Игорь краем глаза видел, что конвоиры в панике и не решаются стрелять, они бы неминуемо попали в начальника. Общую неразбериху усилили заключенные, вдохновленные примером смельчака. Многие вскочили, злорадно загалдели, некоторые под шумок пытались улизнуть. Их избивали резиновыми дубинками. Поезд приближался. Экстренное торможение локомотива дополнило страшную какофонию визгом сотен заблокированных колес, трущихся о раскаленные рельсы. Самсонов лежал на пути поезда и спиной чувствовал нарастающее дрожание шпал. Еще мгновение и... Тело на нем заворочилось. Он увидел расширенные глаза очнувшегося вертухая. Теперь в них не было ни капли заносчивой спеси, только животный страх. На платформе заторабанила автоматная очередь. Конвой усмирял зэков, стреляя поверх голов. Додумались спустить овчарку. С бешеным лаем собака спрыгнула вниз. К дрожанию шпал прибавился набегающий воздушный вал. «Пора!» «Я не виновен!» Отчаянно выкрикнул Игорь в лицо начальнику и с силой оттолкнул его к платформе на набегавшего пса, а сам перекатился на другую сторону дороги. В ту же секунду между ними загрохотал длинный состав. Разъяренные конвоиры стали стрелять под колеса поезда в надежде зацепить беглеца, но, кажется, рикошетом уложили овчарку, ее лай захлебнулся. А зэк уже молотил пятками гравий железной дороги. Подбежав к забору, он оглянулся, остановившийся состав отгораживал его от конвоиров десятками вагонов по обе стороны. Погони пока не наблюдалось. Темнело. Нужно пользоваться моментом.